Глава 6. К обеду в поместье Гелодан приехали модистки. С первого взгляда мне даже показалось, что эти девушки родственницы. Точеные фигурки, темные длинные локоны, белые лица, алые губы. Одинаково надменные выражения, тихие мелодичные голоса. Но если присмотреться, становилось понятно, что они такие же сестры, как кошки-родственники собакам. Они приступили порог, присели в неглубоких реверансах и сообщили о цели своего визита – о которой можно было бы догадаться и без их слов. «Скоро для меня будет готов свадебный наряд». Майя вызвалась проводить гостей в моей комнату. Я выждала десять ударов сердца перед тем, как последовать за ними, сделала шаг и замерла. правое предплечье впились алые ногти, принадлежавшие тетушке. «Вы что-то хотели сказать, леди Геллада?» — уточнила я, встречая взглядом с родственницей, которая схватила меня за руку. «Только попробуй меня позорить». шепела она. «Лорд Риордан оплатил модисток из салона мадам Пайрин. Ты хоть понимаешь, что это значит?» Это значило только то, что королевскому охотнику совершенно некуда девать золото, потому что именно этот салон считался самым дорогим и помпезным во всей столице. Но это не значило, что и наряды они шьют лучше остальных. Я могла с наскока назвать еще тройку мест, где создавали потрясающие платья в несколько раз дешевле. «Уберите...» «Руки, леди Гелладан!» Процедила я сквозь зубы. «Как вы успели заметить, меня ждут модистки с салоном Адам Пайрин!» Эллинил Гелладан разжала пальцы и отступила на шаг, освобождая мне дорогу к лестнице. Было видно, что ей еще есть что мне сказать, но слушать гневный треп совершенно не хотелось, потому, подхватив подол синего платья, которое сегодня утром занесла мне Майя, я взлетела по ступенькам наверх. «Добрый день!» Я улыбнулась гостям, переступая порог своей спальни и прикрывая дверь. «Прошу прощения за ожидание». «Нет-нет, ничего». Девушка в ярко-зеленом платье улыбнулась мне в ответ. «Поверьте, нам приходилось ждать и по несколько часов, потому вам попросту не за что извиняться». Две ее спутницы согласно закивали, а потом расступились, пропуская меня к кровати. На темно-бордом покрывали лежали полоски ткани, начиная от шелка и заканчивая батистом. От разнообразия цветов рябило в глазах. Лорд Риордан попросил не ограничивать выбор белыми тонами. Словно извиняясь, проговорила все та же модистка. «Какие цвета вам по душе, леди Гелодан?» Я на мгновение опешила. Ведь с первого взгляда показалось, что эти девушки сейчас будут задирать носы, впихивать мне в руки самые дорогие ткани, рассказывать о модных фасонах этого сезона. Но ничего такого не происходило. Стоило им оказаться в моих комнатах... как все напускное высокомерие слетело, и сейчас передо мной находились такие же девушки, как Майя. Задерживать мне их совершенно не хотелось. Подойдя к кровати, окинула взглядом бессметное количество образцов ткани. Почему-то именно в этот момент я пожалела о том, что нельзя из вот той плотной ткани цвета грозового неба шить брюки. А вот из этой, одернув себя, я еще раз сравнила несколько цветов, а затем повернулась к модисткам. «Фасон платья уже оговорен?» Или я могу внести свое пожелание? Нам было сказано, что все решения принимаете вы, леди Гелодан. Тут же отозвалась девушка в розовом брючном наряде. Мы можем показать вам несколько фасонов, любые изменения в них оговариваемы. А если я сама сейчас нарисую фасон наряда, который хотела бы заказать? И пусть этой свадьбе быть. Я хотя бы исполню одно из своих желаний, перенесу предметы своей головы в реальность. Всегда хотела пригласить модисток показать им составленный собственной рукой эскиз, а вскоре получить сшитый по рисунку наряд. Было в этом что-то настолько волшебное, что никакие чары в сравнении не идут. Почему бы и нет? Молчавшая до этого девушка открыла небольшой кожаный саквояж и вытащила из него лист бумаги и тонкий грифель. Через несколько мгновений я уже сидела за письменным столом и усердно вырисовывала изгибы. Первые линии ложились на бумагу неуверенными, кривыми штрихами. Потом стало проще, быстрее. Платье, которое должно было стоить слишком дорого для наследницы опального рода, через несколько минут появилось в виде рисунка. Пометив, какие ткани для какой части наряда используются, я передала лист модисткам и замерла, устала дожидаясь вердикта. Первые мгновения потонули в тишине. Потом девушка в зеленом платье что-то шепнула соседке в желтом, та с ней согласилась кивком. Вновь тишина, а затем... «Леди Гелодан, скажите, а как давно вы это практикуете?» «О чем вы?» Я нахмурилась, встречая взглядом самый болтливый из модисток. Та огладила зеленую ткань юбки и неуверенно продолжила. «Это очень качественный эскиз. Вы ведь не в первый раз составляете фасоны нарядов?» «Точное попадание в цель. Лет в 13-14 я в библиотеке нашла тонкую книжку с мягкой обложкой». Часть серебристых символов затерлась, но мне удалось восстановить название. В мои руки тогда попал список нарядов, шитых известной модисткой. На тот момент, правда, прошло около двадцати лет с этого значимого момента, но выцветшие картинки оставили неизгладимое впечатление. Позже я пробовала составлять эскизы сама. Получалось плохо. Откровенно плохо. А когда за этим занятием застала меня тетушка, так и вовсе сожгла все наброски». Тогда она сказала, что уважающая себя дама не должна заниматься ничем подобным. Она должна хорошо выглядеть, уметь себя подавать и быть образованной. А если мне так не имется, то лучше всего занять себя вышивкой. Это то дело, которому увлекаться не стыдно. Конечно же, я не бросила своих попыток, мечтала когда-нибудь поднакопить денег и заказать наряд по собственному эскизу. И лорд Риордан, сам того не ведая, позволил мне осуществить эту мечту. А «Было несколько раз. Почему-то смущение накатило так внезапно. Ничего серьезного». «Хорошо», — девушка усмехнулась. «Осталось подобрать цвета, леди Гелодан, что вы хотели?» Уверенность в собственных силах после похвалы работниц одного из лучших домов мод только усилилась. Шагнув к кровати, я выбрала лоскут светло-сиреневого атласа. Нижняя юбка. Модистка приняла у меня образец и положила на эскиз. «Верхняя юбка». Я протянула тонкую газообразную ткань сиренево-розоватого оттенка и ее же на низ рукавов. Второй лоскут лег поверх рисунка. Я прекрасно осознавала, что не надену этот наряд, но сам процесс доставлял такое море удовольствия, что я не могла остановиться. Для корсета я протянула девушкам светло-сиреневый и белый шелк. И эти кружева. «Это будет один из лучших нарядов в этом году!» Шипнула модистка в бричном костюме. «Мы вам обещаем, леди Гелла, там все будет великолепно!» Я улыбнулась в ответ с легкой грустью, осознавая, что платье не станет моим. Нет, я ни в коем случае не собиралась отказываться от задуманного только для того, чтобы примерить наряд. Даже если этот наряд будет шит по моему эскизу, это не переубедит меня. «А сейчас станьте, пожалуйста, сюда, нам нужно снять мерки». Шуршали измерительные нити, скрипели по бумаге перья. Девушки о чем-то переговаривались – Но я не вслушивалась. После сделанного внутри образовалась какая-то пустота. Было чувство, будто я сама себя предала. Сама себе нанесла болезненную рану. Глупости. Но мысли об этом все не шли из головы. Будущее пугало, и я понимала, что могу изменить слишком мало. Через полчаса модистки покинули поместье Гелодан. Их карета отъехала от ворота и направилась в сторону торгового квартала. Майя забежала сообщить о том, что ужин уже подали, да так и замерла в проходе. «Лиди Роми, все хорошо?» Я усмехнулась, оторвала взгляд от собственного отражения, которое рассматривала, наверное, больше часа, и пожала плечами. «Не знаю». Девушка обошла трильяж. Загородив спиной солнечные лучи, что просачивались через окно, тихо спросила. «Вы расстроились, что свадьбы сбежать не удалось?» Да." Я не видела смысла сейчас в подробности. Майя я доверяла, но не так, как себе. Если я сейчас скажу, что собираюсь бежать, то каковы шансы, что об этом через несколько минут не узнает Эллен Алгеладан? Нет, я вовсе не считал эту девушку легкой на язык или готовой продать информацию за звонкую монету. Тем более она все это время молчала о повышении жалования Кая. Просто, просто я не могла себя заставить произнести вслух все то, что творилось на душе. «Я боялась передумать». «Лиди я даже не знаю, что вам сказать», переминаясь на ногу, начала Майя. «Это ужасно, что в нашем мире так относятся к магам, что заставляет их против выходить замуж и жениться на людях, которые могут быть им противны, но... Вы ведь сильны, лиди если сбежать». В зелёных глазах служанки полыхнула надежда. «А мне вдруг стало так стыдно за свои мысли, что я, наплевав на все правила приличия, Стала с пуфой и обняла Майю за плечи. «Лиди Румия». «Все хорошо». Я отстранилась и улыбнулась. «Помнишь, я обещала, что если не выйду замуж, то возмещу тебе образовавшуюся за год разницу». «Что вы задумали?» Теперь она не казалась растерянной. Теперь девушка понимала, что что-то не как обычно. Этой ночью я ухожу. В ящике тумбы оставлю письмо, в котором сообщу о том, что выбрала для себя другую судьбу. «В нем же скажу, что все оставшиеся в моих комнатах вещи передаю в твое пользование. Ты сможешь продать драгоценности, косметику и одежду. Можешь оставить это все себе. Думаю, что это покроет разницу». «Я не приму такого», — твердо проговорила Майя Качнов головой. «Извините, леди Румия, но такого подарка я от вас не приму. Работать на вас бы пошла в другой дом, а так? Нет». Легко пожав плечами, я улыбнулась. Письмо оставлю, а там решай сама. Я буду молиться. мильхоми, чтобы у вас все получилось, прошептала Майя, опуская взгляд. Берегите себя. Спасибо. И я знала, что она не лжет и не лукавит. Она хотела мне добра. Это подкупала. Но я била себя мысленно по рукам и понимала, что втроем мы точно никуда не сбежим. Вдвоем еще есть шанс, но Майю с собой тащить нельзя. Насколько бы сильно не хотелось бросать ее тут одну. «А что с ужином?» Девушка резко сменила тему. «Что передать леди Геладан?» «Передай, что я слишком утомилась после визита модисток». «В тон отозвалась я». «К ужину не спущусь, аппетита нет. Сюда мне тоже приносить ничего не нужно». «Должна вас предупредить, леди Руми, что ваша тетушка собиралась сегодня провести вечер за рукоделием. Просила после ужина перенести кресло-качалку к крыльцу, к главному выходу». «Спасибо». С преддыханием выдохнула я, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. Майя сейчас спасла меня одним своим предупреждением. В обычной ситуации вечером главный вход в поместье самый безопасный. На нем сложнее всего столкнуться с Эленел Гелодан. Ведь именно она настояла на том, чтобы на заднем дворе разбили цветущий сад. Каждый вечер она проводила в нем, слушала пение птицы, вязала. Или вышивала. Или чем там еще может заниматься леди, чтобы... не навредить собственной репутации. Но сегодня она решила сменить привычное место и могла поймать меня за руку. «Я буду за вас молиться», — повторила девушка, а потом громче добавила. «Хорошо, я вас поняла, леди Руми, я передам ваши слова леди Гелладан». Она быстро поклонилась и выпорхнула из спальни, оставив меня саму разбираться со всеми нахлынувшими мыслями и эмоциями. «Нет, сейчас нужно действовать на холодную голову. Никаких эмоций, только расчет. Первым делом я подошла к платиному шкафу, распахнула его и присела на корточки В одном из ящиков должен лежать мой саквояж из черной кожи. В него поместится самое необходимое, но перед этим я вскочила с места и закружила по комнате, пытаясь распланировать свои действия на остаток дня. Сбор вещей подождет, сейчас надо написать письмо. Два, одинаковых. Только один лист оставить на видном месте, а второй спрятать. На тот случай, если тетушка решит не выполнять мою просьбу и не отдаст вещи Мае. Сюда потом рано или поздно нагрянут люди из ордена. Вот если второе письмо попадет им в руки, то... Нет, мой почерк не поможет им с поиском меня. Главное, нигде не оставить капли крови. Оба письма были написаны уже через пять минут. Временник, казалось, сломался. Минутная шкала заполнялась свечением слишком медленно. Словно весь мир замер, а спешила только я. Выдох. Все будет хорошо. Посыпав письма песком, я вернулась к шкафу. Поиск саквояжа занял еще минуты три. Заполнение его нижним бельем и запасным комплектом одежды и несколькими флаконами с отняло еще минут пять. Поверх выглядывающей из недр сумки рубашки упал мешочек с монетами. Их я собирала на протяжении многих лет. Сейчас там было достаточно золота, чтобы безбедно просуществовать несколько месяцев. А если выбирать не самые дорогие постоялые дворы, то и все полгода. Мысленно успокаивая себя уверениями в том, что все будет хорошо, я спрятала одну из писем в ящике прикроватной тумбы, а вторую кинула прямо поверх покрывала. Теперь оставалось только ждать. Шкалы на временнике постепенно заполняли сияющей пыльцой, медленно приближали ночь. И только когда небо на горизонте окрасилось в розовый, лучи солнца стали косыми и скользящими, а терпение практически закончилось, я прикаснулась к деревянному кольцу. Артефакт на мгновение нагрелся, подтверждая. Сайт все должен был понять. Теперь осталось только пробраться в парк, к озеру. Открыв шкаф, я скинула себя платье и вынула наряд, доставшийся от мамы. Затягивая корсет, представляла, как разозлиться на утро леди Гелладан. и улыбалась. Отложив в сторону туфли, достала невысокие ботинки на толстой подошве, а после, окинув последним взглядом свою спальню, подхватила саквояж и шагнула к выходу. Кая и Майя сейчас должны быть на кухне. Повар никогда не покидал помещений для слуг, а садовник на сегодня брал отгул, чтобы посетить родственников. Удача была на моей стороне. Вот только половицы тихо поскрипывали под весом тела. Этот звук казался мне оглушительным. так же, как и стук собственного сердца. Выглянув из-за угла и никого не заметив, я спустилась по лестнице и шагнула в сторону черного хода. Нужно было только свернуть налево, пройти по коридору и оказаться у достворчатой двери со стеклянным узором. Сердце билось где-то под горлом. Кровь стучала в висках, руки тряслись, а магия просила снаружи. Требовала, чтобы ее выпустили. Дали свободу. Я остановилась перед дверью, ведущей на улицу, еще раз прислушалась к тишине поместья и только после этого надавила ладонью на продолговатую ледяную ручку. От моего прикосновения металл моментально нагрелся, пошел паром, зашипел. На некогда блестящем куске железа остались четыре вмятины. А я выскользнула на улицу, сбежала по ступеням и спиной к высокому темному стволу. Дыхание сбилось, меня трясло. Умом я прекрасно понимала, что если меня кто и заметит, то я могу солгать, что иду на прогулку. Но сам факт того, что меня не поймали за руку, сейчас грел уютным теплым пламенем. Магия постепенно успокоилась, руки перестали дрожать, а я выпрямилась, свела плечи и поспешила скрыться в темном саду. Небо окрасилось в мягкой сиреневый оттенок, а на нем загорелись звезды, складываясь причудливые узоры. Прохладный ветер шумел изумрудной листвой в кронах, Загорались первые светлячки, замолкали дневные птицы. А я чуть ли не бежала. Впереди уже виднелась дорога, которая разделяла сад Гелодан и городской парк. Я до сих пор не знала, почему никто так и не возвел забор вокруг заднего двора. Но сейчас это было уже неважно. Важны были только статуи двух нимф, до которых оставалось не больше трех метров. Еще немного. Теперь свернуть налево и по тропинке вглубь парка. На деревьях перемегивались магические светляки, которые загорались каждый вечер и горели до утра, освещали городской парк мягким желтым светом, создавали романтическую атмосферу для парчик, что приходили сюда на свидания, а мне освещали дорогу и помогали не запнуться об камень или корягу. До слуха уже доносился плеск воды в пруду, виднелись беседки, спрятанные за густыми кустами и высокими деревьями, а на поляне стоял человек, темная мужская фигура. Румя. Он повернулся на звук моих шагов и улыбнулся. «Я боялся, что ты передумаешь». «Сайт». Я обхватила его руками за шею, кажется, ударился саквояжем по спине. «Спасибо, что пришел». «Я же обещал, что мы сбежим, если у тебя не получится». Он обхватил меня рукой за талию, зарылся носом в волосы. «Телега ждет на западной стороны парка. Надо спешить». Готова? Я уперлась ладонями ему в грудь и окинула парня взглядом. Светло-голубая рубаха, темные широкие штаны, высокие сапоги. Волосы уложены привычно на одну сторону, а в серых глазах столько решимости, что мне стоило бы у него поучиться. Готово. Сайт вновь прижал меня к себе. «Ты дрожишь?» «Холодно», — соврала я. «Все хорошо, правда. Пойдем?» «Пойдем». Он перехватил саквояж правую руку, левый обхватил меня за запястье и сделал шаг в сторону пруда. а за нашими спинами раздалось недовольное покашливание. И до безумия знакомый голос поинтересовался. «А это вы сейчас случайно не мою невесту обнимаете?» Я дернулась, обернулась и встретилась взглядом с яркими зелеными глазами, которые светились ехидством. «Мою?» Больше в голосе лорда Риордана не было насмешки, была только сталь, острая и быстрая. «Леди Руми, «Отойдите, пожалуйста, в сторону. Я вызываю вашего спутника на дуэль».